Глава 35. Секта Кровавого черепа 3. Ты. Ты ещё пожалеешь, что связался с сектой Кровавого черепа. Хе-хе-хе, тебя ещё постигнет кара нашего главы, а он, между прочим, куда сильнее меня. Даже не думай, что после того, что ты сотворил в этом месте, ты теперь сможешь скрыться. Глаза старика были переполнены безумием. С каждой фразой его голос звучал всё более отвратительно и скрипуче. Сказав всё, что собирался, заместитель главы секты вдруг засиял едким зелёным светом. Это было очень похоже на то, что Леонард видел 4 года назад на королевском балу магов. Сектант решил использовать на себе заклинание самоуничтожения. Схожее с тем, к которому прибегли многочисленные маги Мистленда во время переворота, звёздному сиянию. Лео понимал, что нет времени колебаться, и усилив магической энергией свои ноги до предела, с разбегу откинул заместителя в противоположную сторону, туда, где никого, кроме сектантов, не должно было быть. Старик под углом пролетел на несколько сотен метров, зацепив своим телом огромную палатку. Заключённый в огромный кусок палаточной ткани, его тело уже было на высоте 20 метров. Как вдруг мощная вспышка света раздалась прямо в небе на том месте, где ранее находился старый секстант. После вспышки сразу же прозвучал громкий хлопок магической энергии, а ударной волны от взрыва хватило, чтобы сбить детей с ног. Во всей видимости, я не смогу получить никакой информации от этих сектантов. Как только что-то идёт не по плану, эти фанатики сразу пытаются самоликвидироваться всеми возможными способами. Даже этот старый пёс собирался взорвать меня вместе с собой при помощи звёздного сияния. Надо проверить, как там Лис и что с состоянием пленницы, размышлял парень. Сейчас на месте бывшей палатки, закрывавшей обзор от происходящего снаружи, не осталось ничего, кроме кровати, деревянного стола и клетки с пленицей. Весь смрад гнилых трупов тут же стал расползаться во все стороны, смешиваясь с запахом обгорелой плоти. Лео взглянул в сторону Элизабет и сразу же успокоился. Девочка была цела и невредима. Оставшиеся 5 сектантов магов Сразу же покончили с собой, как только поняли, что у них нет ни единого шанса побороть эту разовоглазую девочку-мага. За время боя Элизабет была сильно истощена, а потому мальчик сразу же дал ей своё изобретённое перед их отбытием малое зелье восстановления сил. Подобные зелья в RPG играх на Земле называли зельем маны, и действовало оно примерно так же, как и игровые аналоги. Хотя малое зелье восстановления сил не могло сразу же восполнить затраченные магические силы, как это было в играх, зато оно в несколько раз ускоряло способность организма мага восстанавливать энергию. После того, как девочка испила зелье, её лицо снова приобрело нормальный оттенок, а усталость по всему телу сошла на нет. Юный маг довольно кивнул и попросил лис постоять тут. чтобы не видеть тех ужасов, что сектанты сотворили с подопытными эльфами. Хотя она уже видела последствия битвы, да и сама довольно безжалостно сражалась с сектантами, но это никак нельзя было сравнить с тем, что можно было увидеть после их экспериментов. Лео пока не хотел показывать настолько отвратительную сторону этого мира своей подруге. Убедившись, что вокруг не осталось никакой угрозы, Он направился к железной клетке. Леонард сразу же использовал заклинание "Магический водный поток", к которому он часто прибегал во время строительных работ на горе Чёрного пламени. Этим заклинанием он почти моментально отрезал длинную грань клетки, чтобы вызволить пленницу. Несмотря на исчезнувшую угрозу, эльфийка по-прежнему вся дрожала, а из-за голода была в состоянии полуобморока. Лео сразу же применил заклинание исцеления из разряда магии света и кое-как влил в горло эльфийке эликсир ускоренной регенерации. Шрамы на её теле стали медленно зарастать, а сама она начала потихоньку приходить в сознание. "Лео, это ты? Как ты?" медленно произносила эльфийка, находившаяся в полулежащем состоянии на руках мага. отдыхай, Атриэль. Со всем остальным я разберусь, ответил ей мальчик. В ней он узнал разведчицу из деревни лесных эльфов, которая вместе со своим напарником, Атисом, спасла ребят четыре года назад. Сейчас ей требовалась помощь, а парень всегда платил добром за добро. Не было нужды в словах, ведь он уже примерно понимал, что здесь случилось». Леонард отнёс бессознательную эльфийку к месту, где сейчас стояла Элизабет, и попросил Лис подождать его здесь, пока он не закончит с остальными делами. Подойдя к столу старого сектанта, Лео смог разглядеть лицо изувеченного препарированного эльфа. Им оказался Отис. "Прости, что не пришёл раньше", мальчик искренне сожалел, что у него не было шанса помочь Отису. Эльф был уже давно мёртв. В момент прибытия парня в лагерь в груди Лео пылало негасимое пламя ненависти. Возможно, сейчас в основном лагере сектантов таким же образом в бесчеловечных экспериментах погибают другие невинные. Юнне Мак понимал, что с этим нельзя медлить, иначе сектанты могут доставить ещё больше проблем. Этой ночью заклинатель использовал из пепеления усиленную версию заклинания воспламенения до полного истощения резервов своей магической силы на месте малого сектантского лагеря сейчас остался лишь пепел. Никаких следов пребывания человека в этом месте больше не было. Тела сектантов и измученных эльфов Леонард тоже жёг. Похоронить эльфов таким способом было намного гуманнее, чем оставлять тела на съедение магическим зверям. обитающим в ядовитых болотах. Единственным, что осталось от Отиса, были парные клинки. Их Мак взял с собой, чтобы передать Атриэль, как только она очнётся. Испив малое зелье восстановления сил, Лео взял на руки разведчицу и вместе с Элизабет направился в сторону основного лагеря сектантов. Ядовитые болота занимали большой участок территории в восточной части континента Алмор, а потому на данной скорости магам потребуется около недели, чтобы достичь следующего лагеря. Сейчас парень хотел найти какой-нибудь пригодный участок суши, на котором можно было бы установить переносное жилище и восстановить силы. На поиски подходящего места у него ушло около 5 часов. Всё это время Он вместе с Лис преодолевал труднопроходимую болотистую местность. Спустя это время они наткнулись на иссохшую равнину. Здесь ничего не росло и не было никаких болот. Безжизненный клочок земли посреди непроходимых топей. Лео достал огромный ящик из инвентаря и расположил его по центру равнины. "Разобрать", скомандовал Леонард. активируя функцию развертывания переносного жилища. По истечении пяти минут перед группой магов уже стоял большой черный контейнер, который будет их текущим укрытием. Войдя в помещение, мальчик быстро застелил одну из кроватей и положил на нее эльфийку. Сейчас от Риэль требовалось немного времени на восстановление. Лишь после этого они смогут пообщаться, и детально обсудить дальнейшие планы. Сегодня ребята решили перекусить лёгкой пищей. После первого сражения с людьми у Элизабет был плохой аппетит, а потому Лео быстренько приготовил сэндвичи и горячий лиственный отвар, напоминающий чай из его прошлой жизни. В этом магическом мире кулинария была слабо развита, а потому культура распития чая или кофе напрочь отсутствовала. Лишь в нескольких дальних странах, где произрастали дикие сорта растений, напоминавших чай, было принято делать похожие напитки, правда, в основном листья не засушивали, и такой отвар считали скорее целебным, нежели повседневным напитком. Перекусив, дети решили отдохнуть, устроившись на свободной кровати. Они уже давно привыкли засыпать вместе, а потому это не было чем-то особенным. Они уже 4 года жили вдвоём в одинокой дикой местности, а потому давно стали семьёй. Для Леонардо Лиз была как милая младшая сестра, которую он оберегал от всевозможных опасностей. Время уже было ближе к рассвету, но юных магов это не волновало. Они были слишком уставшими после битвы с сектантами и пятичасового преодоления труднопроходимой болотистой местности. Во время таких путешествий Лео сильно скучал по своему прошлому миру, где были сверхскоростные поезда, самолёты и различные автомобили. Солнце уже светило высоко в небе, когда парень проснулся. За столом в ожидании сидела его знакомая, лесная эльфийка Атрель, а за кухонной плитой стояла Элизабет и готовила что-то в качестве позднего завтрака. Встав с кровати, Мальчик сразу же сел за обеденный стол, прямо напротив Атрель. Атрель: "Перед тем, как начать серьёзный разговор, давай сначала поедим, а потом сходи прими душ. Я дам тебе кое-что из одежды своей матери. Надеюсь, размер тебе подойдёт", начал Леонард. "Хорошо, спасибо", робко ответила эльфийская разведчица. Хотя Атриэль ещё не совсем морально оправилась после произошедших с ней событий в лагере сектантов, сейчас ей было заметно лучше. Девушка уже успела успокоиться, находясь в кругу знакомых. Убежище уже успело пропитаться ароматом свежеприготовленных блюд, когда Лис поставила на стол несколько тарелок. Во время трапезы ни один из присутствующих не проронил ни слова. Атриэль сейчас требовалось немного времени, чтобы собраться с силами и осмыслить произошедшее. Не так давно на её глазах до смерти пытали её соплеменников и издевались над ней самой. Эльфийка всё ещё не могла отойти от недавних событий. Закончив трапезничать, Атриэль, как и посоветовал ей заклинатель, отправилась в место, именуемое Душем. Эльфийка никогда не слышала этого слова. и не понимала его значения. Элизабет любезно показала Атриэль, как пользоваться этой магической технологией. Такого устройства для умывания эльфийка ещё ни разу не встречала за всю свою продолжительную жизнь. Хоть она и выглядела молода, на самом деле её возраст уже приближался к 70 годам, что по меркам эльфов было совсем немного. Представители этого народа, достигшие ранга высшего мага, могли прожить до нескольких тысяч лет, а эльфийские архимаги и того больше. В месте, называемом Душем, куда ей посоветовал сходить юный маг, была не только привычная холодная вода, но и горячая. А поток воды был чем-то схож с водопадом. Ранее Атриэль предполагала, что только гномы способны на создание чего-то подобного. Её крайне поражало, что данное изобретение было делом рук какого-то человеческого мальчишки, даже не достигшего совершеннолетия. Это было совершенно непостижимо. Для Атриэль, Леонард теперь предстал в новом свете. Сразу после купания Эльфийка вышла обратно в общую и единственную жилую комнату переносного жилища. Теперь она выглядела очень красиво, гладкая кожа от Риэль приобрела розоватый оттенок, а еще влажные изумрудные волосы пахли цветами после использования очередного непонятного изобретения Лео, которое Элизабет называла шампунем. Сейчас она расслабленно сидела на кровати, а напротив нее на стульях расположились молодые маги. этим троим предстоял долгий и серьёзный разговор, который не раз заставит Эльфийку вспомнить пережитые неприятности.